Глава третья. Рутина. Я, зайдя в свой кабинет в здании аналитического центра, снял бикешу, папаху и вместе с портупеей и шашкой повесил все на вешалку, после чего прошел к столу и мрачно осмотрел кипу бумаг на нем. Как же меня достала эта канцелярская работа! С каким удовольствием оказался бы сейчас на месте командира сотни в каком-нибудь из казачьих полков корпуса Рененкампфа? Да вместе бы с братами. С радостью, несмотря на физическую форму, сходил бы с ними в рейд по тылам французов. Браты тоже вон просятся отпустить их вновь в Забайкальскую дивизию, в которой они воевали в Корее. Лис уже всю плешь проел. И Тур, и Леший, и все остальные. Из всех братов-станишников только Дана не интересует война. Он удобно себя чувствует в аналитическом центре, будучи теперь ответственным за материально-техническое обеспечение и курсов, и черных ангелов, и самого центра со всеми его зданиями и полигонами. И, надо признаться, у Петра это просто отлично получается. Нашел свою нишу. Никаких нареканий по службе к нему нет. Настоящий тыловик из него получился, в хорошем смысле этого слова. К тому же под Есаул Данилов, недавно отцом, во второй раз стал... Какая уж тут для молодого папаши война. У него дома каждую ночь война с грудной дочкой. На контрасте от остальных братов с женами и детьми, проживающих в доме для семейных офицеров и унтер-офицеров черных ангелов, он со своей семьей снимает в Гатчине небольшую квартиру. Благо, его супруга из небедной дворянской семьи. Вместе с ней стал вхожим в гатчинское дворянское общество. Постоянно посещает собрания, если служба, конечно, позволяет. Даже учителя танцев и придворных манер нанимал. Пропал, в общем, казак. Шучу, конечно. Но от остальных братов под Исаул Данилов с позывным «Дан» отдалился, в отличие от Исаула Селиверстова и Харунжих Верхотурова и Лескова. Лис, Тур и Леший вне службы общаются с остальными братами, как и раньше. Хотя они теперь не только кавалеры ордена Георгия четвертой степени, но и рыцари ордена Красного Орла четвертой степени. А Савва и Шила награждены Вильгельмом II Золотым Крестом за военные заслуги. Однако не зазнались и семьями дружат. И дети их одной казачьей аравой носятся по округе, не давая в районе никому из сверстников, да и постарше спуску. Лис у нас единственный холостой остался из братов. Не нагулялся еще охламон рыжий. Петр Никодимович, чувствую, так и не дождется от ромки внуков. В следующем году дядьке Петро 70 лет стукнет, а, как Лис сказал мне недавно, то уже сейчас совсем плохим по состоянию здоровья стал. В феврале этого года сильно застудился, судя по всему, у него пневмония была. Еле-еле живой, до сих пор в лёжку лежит, несмотря на то, что ему пенициллина курс прокололи. Это Ромке сестра Анфиса в письме отписала. Вот такие дела, невеселые. Доживет ли дядька Петро до своего юбилея, не говоря уж о внуках от Лиса, это большой вопрос. А по поводу Дана и остальных братов с их отношением к войне, то, как говорится, каждому свое. Взять моего арапа, секретаря, тот тоже, в отличие от других выпускников курсов аналитического центра, Боевыми подвигами на невидимом фронте не грезил, и не грезит. Ему куда интереснее аналитическая работа и добывание информации из всевозможных источников для меня такого всего хорошего. И со своими обязанностями он справляется на отлично с плюсом, если брать пятибальную шкалу оценки. В общем, есть физики и лирики, есть аналитики, тыловики и те, у кого шило в одном месте. К последним относится и Сандро, который, будучи уже вице-адмиралом, рвется возглавить каждый вылет теперь уже эскадрильи из трех дирижаблей. И это с учетом того, что рядом с тобой огромное количество взрывоопасного водорода. Так что если вдруг, то и хоронить нечего будет. Да и на истребке его высочество точно в бой пойдет, если решим обкатать самолеты в боевых действиях. Он пилотаж и боевое применение «Ястреба-1» освоил на очень высоком уровне. А мы, вернее всего, решимся бросить эскадрилью в бой. Одно дело тренировки, другое дело боевой опыт. Тем более, что в этом вопросе мы впереди планеты всей, как минимум лет на 10-15. Вот и я стою в кабинете, смотрю на эту кучу бумаг на своем столе и тихо сатанею от задолбавшей рутины. Сейчас даже последние приключения в Афганистане вспоминаются с ностальгией. Хотя, признаюсь, во время последнего боя, когда дело дошло до рукопашной, думал, что все, пребывание в этом мире для меня закончилось. А теперь вновь хочется почувствовать, как закипает кровь в теле, и оно становится послушным, быстрым, невесомым. Увидеть, входя в транс, как замирает мир вокруг, как летит твоя пуля и поражает противника. Но нет, я теперь начальник аналитического центра, и мой удел – предоставлять регенту справки по всевозможным вопросам жизнедеятельности Российской империи для ознакомления и принятия решений. Единственный положительный момент состоит в том, что сейчас семью стал намного чаще видеть. Вдовствующая императрица после рождения сына и забот с ним более-менее отошла от смерти мужа. И теперь Маша с Васильком чаще ночуют в Приорадском дворце, где нам выделены апартаменты. С тестем и тещей несколько раз виделись, когда они приезжали в Гатчину на выходные, чтобы увидеть дочь и внука. Аркадий Семенович, несмотря на свои 65 и перенесенное тяжелое ранение, в настоящий момент эффективно курирует, как сказали бы в моем прошлом будущем, вопрос формирования, обучения, вооружения. и переброски в Германию кавалерийских подразделений, которые вошли и войдут после мобилизации в российскую экспедиционную армию. При этом во время обучения и боевого слаживания подразделений им активно внедряется опыт действий казачьих летучих отрядов Ренкамфа во время боев в Корее. Налеты, засады, захваты складов, обозов, разгром штабов и прочие методы ведения боевых действий. которые в современном воинском искусстве считаются варварской тактикой. Зато мы оценили ее эффективность, и японцы с китайцами на себе тоже. Нина Викторовна еще после свадьбы взяла на себя хозяйственные дела по нашему доходному дому на Невском проспекте и двум квартирам. Пару месяцев назад нашу с Машей сдали в аренду. Зачем помещением пустовать, если почти за год мы в ней ни разу не были? А 14 комнат квартиры, где проживали тесть и теща, хватит всему нашему семейству за глаза и за уши, если мы когда-нибудь все-таки в ней все вместе соберемся. Брат Маши Иван не вылезает из своего имения, где создал что-то типа земледельческой коммуны, во многом взяв за пример мое хозяйство в курковицах. Слава Богу, от толстовских взглядов он отошел. и теперь просто занимается развитием своего, так сказать, сельского коллективного хозяйства. В своем имении я побывал с момента возвращения из Афганистана только три раза. Один раз, когда уговорил Михаила дать мне и братам три дня отпуска в качестве поощрения после предотвращения покушения на Александра IV. Тогда неплохо отдохнули и обмыли золотые наградные часы с вензелем нового императора. Но, к сожалению, прежней близости не получилось, как я ни старался. Один лис в присутствии его превосходительства, то есть меня, чувствовал себя более-менее свободно. Потом еще два раза я туда привозил и отвозил оттуда тройку ликвидаторов, Боба, Лорда и Кейна. Но за эти посещения убедился, что в обеих мызах все идет по проторенной дорожке, и там все замечательно. Народ в умениях цветет и пахнет, разрастаясь в количестве. Даже управляющий Сазонов, несмотря на свои годы, поддался этому поветрию, в третий раз став отцом. А Семен и Митька за 13 лет моего владения имением, достигнув совершеннолетия и женившись, сделали Прохора дедом аж 10 раз, со счетом 7-3 в пользу помощника управляющего Семена Прохоровича. Двойняшки Мишка и Стася – тоже порадовали деда внуком и внучкой, удачно год назад женившись и выйдя замуж. Так что на моей владельческой мызе в Курковицах сейчас настоящий детский сад обретается. И самое главное, ни одного случая смертности среди детей работников мызы. Вот что финансовое благополучие и налаженное медицинское обслуживание с людьми делают. В деревнях Курковицы и Калитина Дела с рождаемостью также обстоят очень хорошо, а детская смертность очень низкая, что тоже объясняется нормальным, можно сказать, отличным в сравнении с другими деревнями в округе, экономическим положением крестьян и их медицинским обслуживанием. Организованный мною еще в начале владения мызой медицинский пункт в Курковицах давно оправдал себя в экономическом плане сохраненными жизнями жителей деревень. А обязательный прием детьми рыбьего жира, за мой счет, решил в деревнях такую проблему, как рахит. Также через Сазоново я настоял, чтобы на своих приусадебных участках крестьяне в обязательном порядке выращивали морковь, свеклу, репу, тыкву, капусту. А также заставил посадить яблони. И теперь в Курковицах и Калитина, после весеннего белоснежного яблочного цвета, во многих семьях и зимой ели свежие яблоки, получая из них такие необходимые для организма железо и витамины, о которых современная наука только еще подозревает. Кстати, неплохая тема медицинского исследования для Маши, если она опять задумается о своем дальнейшем медицинском образовании. Пока таких разговоров не было, ну и слава богу. А если что, то по теме витаминов, минералов и всяких там кислот Любимой жене, конечно, подскажу, где и в каких продуктах питания их много. Только для начала надо еще ввести в обиход термин «витамины», обозвать их от А до Е и дальше, и получить за это Нобелевскую премию. А неугомонный Александр Иванович несколько раз представлял мне проекты по дальнейшему развитию имений, но для этого ему необходимо было прикупить приличное количество земли у княгини Трубецкой. Та последние два года проживала в своей усадьбе Елизаветина и потихоньку распродавала принадлежащие ей земли. По словам Александра Ивановича, у Елизаветы Эсперовны в последние полгода очень ослабла мать, чем пользовался, в отличие от умершего Демидыча, новый управляющий жулик, набивающий свой карман. Доходило до того, что тот, докладывая хозяйке о текущих делах, показывал княгине чужое стадо коров, так как принадлежащих ей он уже продал на сторону. Алекс и Мари, народив в казавшемся счастливым браке четверых детей, развелись восемь месяцев назад, после чего Алекс очень быстро женился на баронессе Натальи Владимировне Шеппинг и вместе с новой женой уехал жить на свою виллу в Баден-Бадене. При этом его младшему сыну Сергею на момент развода исполнилось всего два месяца. Вот так вот Алекс учудил, заслужив порицание всего высшего света как в Москве, так и в столице. Великий князь Сергей Александрович даже отстранил его от должности своего адъютанта, а Мари с четырьмя детьми осталась на попечении Елизаветы Федоровны, которая недавно стала вдовой и после убийства великого князя Сергея Александровича ударилась в благотворительность, расходуя на это немало своих личных средств. В общем, Лизон, чей салон в Париже посещали и считали себя ее друзьями, такие известные личности и политики, как сподвижник Наполеона III, получивший прозвище вице-император Эжен Руэр, первый президент Третьей Французской Республики Мари Тьер, премьер-министр Великобритании лорд Генри Палмерстон и светлейший князь, канцлер Российской империи Горчаков, осталась одна со своими бедами и медленно угасала. поэтому мне было стыдно воспользоваться ситуацией и покупать землю у когда-то блистательной княгини и озадачивать мари проблемами матери тоже не хотелось Та, можно сказать прижилась в москве у великой княгини елизаветы федоровны и переезжать в имение явно не хотела но с вороватым управляющим я дал команду разобраться воспользовавшись своим служебным положением ничего лишнего что заслужил то и получит по уложению о наказаниях уголовных и исправительных. А по поводу покупки земли, надо будет все-таки подумать. Во всяком случае, по поводу соседней деревни Хлоповицы, жители которой до сих пор являются временно обязанными. Можно будет их провести по тому же пути, что деревни Курковицы и Калитина. Тем более Сазонов говорил, что замызай Хлоповицы или христиане, принадлежавшие отставному поручику Вишнякову, числятся 390 десятин земли с хорошим лесом. Земля и мыза уже несколько раз перезаложены хозяином, и сейчас их можно выкупить у банка за 20 тысяч, что в два раза дешевле реальной стоимости. Одна десятина в петербургской губернии сейчас идет по 93 рубля. Сама мыза состоит из хозяйского дома и двух дворов при колодце и ключах. Дом в плохом состоянии. Проще снести и построить заново, чем ремонтировать. А вот бывшая владительная деревня Хлоповицы при 25 дворах, двух колодцах и пруде очень даже хорошо вместе со своими землями и землями христиане впишется в колхоз Курковицы, Калитина, Хлоповицы. 20 тысяч на покупку мыза и земли я найду, как и еще 6 для развития объединенного хозяйства из трех деревень и мыз. Пусть Сазонов осуществит свою давнюю мечту. По его прикидкам, почти 150 десятин выкупленной у Вишнякова луговой земли позволят значительно увеличить стадо коров и количество изготовляемого на продажу масла. Данное производство должно окупить затраты лет за пять, даже раньше. Но для меня самым главным было то, что с включением в колхоз жителей деревни Хлоповицы в моем коллективном хозяйстве будет больше 150 дворов и больше тысячи человек включая почти 400 детей и в моем колхозе они будут жить намного лучше большинства крестьян российской империи в целом и санкт-петербургской губернии в частности особенно столичной губернии где надела у крестьян были одними из самых небольших в империи у меня в курковицах и в калитена с момента образования в них коллективных хозяйств Ни разу за 13 лет голода не было. У всех семейств новые бревенчатые дома построены с нормальными печами, топящимися по белому, и крыша у них не из соломы или дранки, а из теса. Детская смертность в последние годы почти на нуле, а с землями Сазонов еще выше поднимет благосостояние моих колхозников. Я подошел к хозяйственному столику с самоваром, заварным чайником, посудой, и разными вкусняшками для чаепития. Самовар бурлил. Видимо, ординарец только что его принес. Любил я сам себе чай заваривать именно той сильной крепости, которая мне нравилась. Не чефир, но близко к этому. Плюс ко всему, эти небольшие перерывы на чай позволяли в течение дня разгрузить мозг, который потом начинал работать с двойной энергией. А вот с утра... Этот процесс как бы настраивал меня на рабочий день. Так что сейчас выпьем стакан крепкого черного чая в серебряном подстаканнике, который мне Машенька на день ангела подарила. Съедим пару ложек вишневого варенья с печеньем и приступим к бумагам, которые араб аккуратно по стопочкам разместил на моем рабочем столе. Только я допил чай, вернувшись за рабочий стол, как напольные часы отбили восемь ударов. «Все. Рабочий день начинается». Отставив в сторону пустой стакан и блюдце с остатками варенья, пододвинул к себе знакомую папку. «Посмотрим, что дополнительно собрали на господина Витта, которого многие прочат на должность премьер-министра в новом правительстве». Пробежал глазами один лист, второй, третий, не удержался и присвистнул от удивления. Вот это Сергей Юльевич подставился. Так и просятся на ум слова приговора. За подрыв денежного обращения и государственной кредитной системы путем использования государственных учреждений, совершенный в интересах иностранных организаций и повлекший государственный ущерб в особо крупном размере, Приговорить Витта Сергея Юльевича к смертной казни через повешение с конфискацией имущества в пользу государства. Откинувшись на спинку стула, я задумчиво уставился в потолок, но резкая трель телефонного звонка прервала мои размышления. «Алло, слушаю вас», — сняв трубку с рычагов, произнес я. «Тимофей Васильевич, срочно прибудьте ко мне в кабинет». Услышал я в трубке спокойно голос регента. «И захватите с собой справку по политическим партиям, которую вы мне сегодня обещали представить». «Слушаю, ваше императорское высочество. Через 20 минут буду». Положив трубку на рычаги, я задумался. Мой доклад по политическим партиям, которые стали образовываться в Российской империи перед выборами в Государственную Думу, планировался сегодня после обеда, ближе к 17 часам. Что же заставило Михаила вызвать меня с утра? Задал я сам себе мысленно вопрос. В это время он обычно только завтракать начинает, как правило, вместе с Еленой Филипповной и племянниками. А тут уже в кабинете находится, откуда и звонил. А времени только 8 часов 6 минут. Что же произошло? С этими мыслями я открыл сейф и достал из него папку с материалами по политическим партиям. Чувствую, скоро придется на каждую партию и ее лидеров отдельные талмуды заводить. Достав из папки скоросшивателя 10 листов с аналитической запиской, папку положил на место, а листы справки быстро пробежал по диагонали глазами. Подумав немного, взял с собой и материалы по Авитте. Пора Михаилу Александровичу ознакомиться с этими бумагами и решить предварительно, что будем делать с этим человеком, который, можно сказать, создал свое финансовое государство в государстве. Министерство финансов, совсем недавно прозвучало в консервативной газете «Новое время», оказалось государством в государстве. Оно командует собственным войском, имеет свой собственный флот под особым флагом, свои железные дороги за пределами империи, своих дипломатических представителей. Под скромным наименованием коммерческих или финансовых агентов Министерство финансов, начиная с 1893 года, содержит за границы своих собственных посланников. И это газетное высказывание, взятое в качестве эпиграфа для аналитической записки по деятельности Витте, вовсе не было преувеличением. Действительно, Сергей Юльевич в настоящий момент располагал весьма разветвленной сетью своих постоянных представителей в столицах крупнейших стран мира. Институт коммерческих агентов русского Министерства финансов за границей был учрежден еще в 1848 году. Сразу же после вступления на пост министра финансов Витте принялся за реорганизацию этого института, влачившего до того жалкое существование. Помимо Парижа, Лондона и Берлина было открыто агентство в Вашингтоне. Вслед за тем были учреждены агентства в Константинополе, Брюсселе и Акагаме. а позднее и в ряде других городов. В октябре 1898 года коммерческие агенты были переименованы в агентов Министерства финансов и причислены к составу русских посольств и миссий с распространением на них всех тех прав и преимуществ, которыми пользовались за границей военные и морские агенты. На должности агентов Витте назначал лиц, пользовавшихся его полным доверием, и, как правило, имевших связи в промышленных или финансовых кругах тех стран, где им предстояло работать. Таким образом, Витта обзавелся собственной финансово-дипломатической службой и беззастенчиво использовал ее для решения своих вопросов. Под эти размышления я, как и сказал по телефону, через 20 минут, добравшись в блиндированной карете от здания аналитического центра до Гатчинского дворца, входил в кабинет регента, предварительно спросив разрешения. «Проходи, Тимофей Васильевич. Я чего с утра тебя позвал? Вчера поздно вечером ко мне Саша пришел и попросил сегодня организовать для него верховую прогулку. Я не смог ему отказать. Так что, если есть желание, присоединяйся». Такой новостью встретил меня великий князь. «С большим удовольствием, Михаил Александрович», радостно ответил я. «Я действительно обрадовался». В гатчинских дворцовых конюшнях, где теперь располагались и конюшни с казармами лейб-гвардии Кирасирского полка, содержались отличные кони. А то я в последнее время все чаще разъезжаю либо в бронированной карете, либо на броневике. Три раза ха-ха, два раза хи-хи. А почему? А потому что бумаги, которые привез сейчас для регента, находятся в металлическом чемоданчике, обшитом черной кожей. с кодовыми замками и цепочкой с наручником, над которого ключи только у меня и регента. Так что верхом с таким грузом не поездишь, из-за чего я искренне обрадовался возможности прокатиться верхом на хорошем коне, размяв косточки. Александр, как и его покойная бабушка-императрица Мария Федоровна, несмотря на свои неполные 10 лет, был заядлым лошадником и очень хорошо держался в седле. Для него специально держали на дворцовой конюшне сначала пони, а теперь невысокого вороного мерина кабардинской породы, который был отлично выезжен и слушался Александра как собака. У меня же любимцем был жеребец андалузской породы по кличке пират, такой же весь черный, как мой беркут, только без белой звездочки на лбу. Настоящий испанец, такой же горячий и взрывной. Каждая поездка на нем начиналась со схватки за лидерство. И лишь почувствовав на себе опытного наездника, пират становился послушным. Еще одним интересным моментом во время этих конных прогулок была стопроцентная встреча с командиром Керосирского полка генерал-майором Христофором Платоновичем фон Дорфельденом, который был дядей и воспитателем Анны Васильевны ферфельден. Она была дочерью офицера. который погиб во время русско-турецкой войны. Мать умерла от инфлюенции, когда девочке было пять лет. После этого Анну взял к себе на воспитание младший брат отца. Христофор Платонович, который на момент нашего знакомства 13 лет назад в звании подполковника занимал должность заместителя командира Лейбгвардии Уланского Ея Величества полка, стоявшего в Петергофе. Шестнадцатилетняя Анна была представлена мне, или я ей, на балу в имении Трубецких в Елизаветино. Девушка оказалась точной копией моей второй жены Светланы, с которой я прожил десять лет в том моем прошлом будущем. Между нами завязались отношения, а когда я, как личник цесаревича, уехал с ним на Дальний Восток, переписка закончилась письмом, в котором девушка предлагала дружить, и сообщала о своей скорой свадьбе с офицером из полка дяди. На этом наша дружба-влюбленность, которая не продлилась и года, закончилась. Две встречи, пара десятков писем. Видимо, фон Дерфельден объяснил своей воспитаннице, что новоиспеченный дворянин Оленинзейский ей не пара. Действительно, род фон Дерфельден, одним из представителей которого в XVII веке был адмирал шведской службы и губернатор Хаапсалу Иоганн фон Дорфельден, очень древний. Один из его потомков, генерал от кавалерии Вильгельм Дарфельден, с отличием служил под начальством Суворова. И вот представительница столь древнего рода, пересекающегося по женской линии с баронами фон Ферзен и графами Майн из дома Талькхов, и не пойми кто. Это я про себя. Тем более, дожидаясь пять лет моего двадцати трехлетия, Анечка и в перестарке могла попасть. А когда вернулась с Дальнего Востока, тогда тоже было неизвестно. Так что любовь прошла, особо не начавшись со стороны Анны. Помидоры завяли. Анечка вышла замуж за офицера лейбгвардии Уланского Ее Величества полка. Тот сейчас командир эскадрона и целый мистер. У них двое детей, это мне Мария сообщила, а ее дядя-воспитатель полгода как командует гатчинскими синими кирасирами, в которых начинал службу Михаил Александрович. Во время посещения Александром и другими членами царского семейства дворцовых конюшен Христофор Платонович в обязательном порядке их лично встречает. Когда я участвую в этих конных прогулках, то часто ловлю на себе задумчивый взгляд фон Дорфельдена, Словно тот прикидывает, как бы я выглядел в роли зятя, если бы у нас тогда с его племянницей все сложилось. А что? В 32 года потомственный граф и генерал-майор Свиты Его Величества, кавалер орденов святого Георгия Третьей и Четвертой степени, рыцарь-капитулянт Ордена Черного Орла с возведением в Германское дворянство, начальник аналитического центра и ближник-регент Российской империи. Сам Христофор Платонович получил звание генерал-майора в 50 лет, и это считается огромным успехом в службе, так как 50 лет – это средний возраст для звания полковника. Служба в офицерских чинах продолжается по 25-30 лет. Командование ротой длится обычно более 10 лет, и при этом в армейской пехоте до 65% капитанов увольнялись в отставку, так и не получив чина подполковника. в возрасте свыше 50 лет. Муж у Анны Ротмистер в 40 лет. И это тоже нормальное звание для такого возраста, особенно в Лейбгвардии. Командиров эскадронов в таком возрасте чуть ли не 80%. Мои воспоминания и размышления, которые словно пуля пронеслись в сознание, прервал вопрос Михаила Александровича. «Тимофей Васильевич, ты справку по партиям принес?» «Да, Михаил Александрович, сейчас достану». Я подошел к рабочему столу великого князя и, положив на него портфель-сейф, сначала отстегнул наручник с цепочкой, а потом, набрав шифр, открыл портфель и достал аналитическую записку. «Вот, Михаил Александрович, прошу ознакомиться», — протянул я листки регенту. Великий князь привычно смотрел на мои манипуляции, уже не удивляясь таким мерам безопасности для перевозки документов с грифом «секретно». Жандармский корпус, кстати, первым перенял у сотрудников аналитического центра доставку и передачу своей секретной документации таким образом. Следующими были сотрудники МИДа, а вот военное и морское ведомство пока отставали. «Тимофей Васильевич, если можно, кратко изложите». Со справкой я потом подробно ознакомлюсь, как и с остальными бумагами, которые я вижу у тебя в переносном портфеле-сейфе. Александр с Еленой и Алексеем через полчаса будут нас ждать для прогулки у центрального входа. А Елена Филипповна тоже будет участвовать в конной прогулке?» – поинтересовался я. «Нет, она с Алексеем побудет в манеже, где тот покатается на пони. Он, в отличие от старшего брата, пока слабовато сидит в седле». пояснил мне ситуацию регент. Боюсь, Михаил Александрович, в 20 минут я не уложусь. Очень уж интересная политическая картина стала вырисовываться с образованием новых партий для выборов в Государственную Думу. Да и второй вопрос, о котором я хотел доложить, определенным образом пересекается с первым. Может быть, я после прогулки доложу вечером? А что за второй вопрос, поинтересовался великий князь? «Хотел доложить о некоторых проблемах в хозяйстве министра финансов», — ответил я. «И большие проблемы?» «По уложению о наказаниях уголовных и исправительных вплоть до смертной казни с конфискацией имущества». «Тимофей Васильевич, ты не шутишь?» Регент смотрел на меня округлившимися от удивления глазами. «Нет, ваше императорское высочество, к сожалению, не шучу. И эту тему за двадцать минут...» также не изложишь есть документальные подтверждение или обычные домыслы мне известно что сергея юльевича многие мягко говоря недолюбливают и критикуют его деятельность на посту министра финансов однако все его устремления направлены на развитие экономики российской империи и он многого достиг на этом поприще Регент говорил без эмоций внимательно смотря мне в глаза пытаясь понять насколько я прав и убежден в своем утверждении. Ваше императорское высочество, документальные подтверждения есть, правда, не против самого Сергея Юльевича, а против директора особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов, действительного статского советника Леонида Федоровича Давыдова. Это против него возбудили дело по факту мошенничества с припасами, которые поставлялись в Порт-Артур во время войны с Японией. Также спокойно и без эмоций, перебив меня, спросил великий князь. Да, ваше императорское высочество, при предварительном расследовании этого дела весьма неприглядные факты всплывают. Адмирал Алексеев, как наместник, настаивает на создании специальной международной следственной комиссии и предварительном аресте Давыдова, чтобы тот не скрылся от следствия, а его покровители не мешали проводимому расследованию. Также без эмоций доложил я регенту. А покровитель Давыдова, насколько я понимаю, Сергей Юрьевич? Да, ваше императорское высочество, именно по протекции Витте господин Давыдов за три года из членов правления Русско-Китайского банка дорос до должности его вице-директора. А по окончании войны с Японией Леонида Федоровича переводят на должность директора особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов с присвоением чина действительного статского советника. А как вы знаете, Михаил Александрович, важнейшей частью компетенции особенной канцелярии является управление делами по внешнему кредиту и внешними государственными займами. Именно директор особенной канцелярии по указанию министра финансов отдает распоряжение о выпуске, реализации, конверсии, выкупе, платеже процентов и капитала по внешним займам. По его указанию, производятся все внешние денежные операции, осуществляются валютные операции с заграничными банками и обществами, покупка золота и других драгоценных металлов, оплата заграничных расходов по разным министерствам и управлениям, проведение валютной политики. Я замолчал и сглотнул тягучую слюну, которая образовалась, пока я перечислял функционал особенной канцелярии и его директора. «И что же Давыдов совершил такого, чтобы не только он, но и Витте заслуживали смертной казни?» – прервал мое молчание вопросом регент. Он 28 марта, за четыре дня до начала боевых действий между Германией и Францией, отправил телеграмму в Берлинский банк «Мендельсон и компания» о переводе всех российских активов банка из Берлина в Париж. Я сделал паузу, давая возможность великому князю «Осмыслить сказанное мною». «О какой сумме шла речь?» «Более ста миллионов золотом, ваше императорское высочество». «Это...» — регент замолчал, подбирая слова. «Сандро сейчас бы загнул малый или большой Петровский загиб, причем очень эмоционально». Михаил Александрович после продолжительной паузы тихо произнес. «Это предательство». «Да, ваше императорское высочество». Это предательство, и в нем надо разбираться. Я уверен, что Давыдов не мог отправить такую телеграмму без поручения Витте. В этом чемодане, показал я рукой на свой переносной сейф, аналитическая записка по деятельности министра финансов, начиная с введения золотого стандарта и некоторые документы, которые заставляют в целом негативно взглянуть на деятельность Сергея Юльевича. Хорошо, Тимофей Васильевич. После прогулки и обеда мы, как и договаривались вчера, займемся делами политических партий и господином Витте. Регент тяжело вздохнул. — А я так хотел сегодня отдохнуть, из-за чего и позвал тебя с утра пораньше. — Тяжела ты, шапка Мономаха, Михаил Александрович. На том свете отдохнем, — грустно пошутил я. Тьфу, — Тьфу-тьфу-тьфу, Тимофей Васильевич! — трижды сплюнул регент через левое плечо. На тот свет торопиться мы не будем, мне еще жениться надо и своих детей завести. А сейчас закроем твой портфель в сейфе и пошли, Тимофей, на конную прогулку. Александр любит, когда ты с ним рядом находишься. Да и Елене спокойней будет.